Глава 6 В аэропорту Лазурный берег французского города Ницца мы приземлились в два часа дня по местному времени. Причем приземлились весьма оригинально. Пока мы летели метрах в пятистах над водой, девочки, прилипнув к иллюминаторам, бурно восторгались огромными бушующими волнами. Кстати, действительно необычайного оттенка. Я даже удивился. А потом самолет чуть не в самые эти волны плюхнулся. Нет, по факту сел он, конечно, на полосу. Просто она так далеко выступала прямо в море, что посадка получилась весьма неожиданной. Девушки даже забавно перепугались, а уже через минуту разразились восторженным визгом. Огромные волны, правда, казались не бушующим океаном с высоты, а так, легкой зыбью на поверхности, Летелит мы, как оказалось, уже чуть ли не брюхом по воде. В общем, приземление понравилось. Впечатляюще получилось. После недолгой рулёжки самолёт приблизился к красивым терминалам, но вплотную к ним так и не подъехал, остановившись на полосе. «Трапы подгоняют», — комментировали молодые люди, сидевшие по левому борту нашего воздушного судна. «Красную дорожку расстилают». Я повернулся к Прохору, расположившемуся у иллюминатора по правому борту. «Если ты скажешь, что Гримальди еще и свой знаменитый оркестр сюда пригонит, который по численности больше их гвардии, то...» Воспитатель только пожал плечами. Претензии своему царственному деду и отцу будешь на далекой родине предъявлять, потому как с князем Гримальди они общались. А так, помимо Романовых, к ним Бурбоны, Медичи в гости по личному приглашению пожаловали. Они как туристы, так что надо соответствовать. И еще, Лёшка глянь-ка туда. Он указал мне на Марию с Варварой, которые вместе с остальными девушками, которым не повезло сидеть по правому борту, с огромным интересом из прохода через те же иллюминаторы следили за тем, что происходило на летном поле. Это ты у нас по своей смоленской провинциальной привычке чушь всякого пафоса и официоза, а вот твои сестры и остальные отпрыски аристократических родов воспринимают подобные вещи как естественное подтверждение их несомненно высокого статуса. Да и о чувствах подружки нашего Рембранта не стоит забывать, она явно постаралась и поди тоже накрутила деда и отца, чтобы те выдали торжественный официоз по полной, дабы не ударить перед отечественным малым светом в грязь лицом. — Это -то точно, — усмехнулся я, вспомнив, как Петров говорил о двух утренних звонках Кристины. — Так будет оркестр или нет? — я продолжал улыбаться. — Мне надо морально подготовиться. — В Ницце? Это территория французского королевства, Лёшка, если ты запамятовал. Здесь гримальди концертов точно устраивать не будут, а вот у себя в княжестве вполне. — Ясно. Молодые люди вновь оживились и послышались комментарии. «Микроавтобусы подгоняют? Класс! Хорошо, что такси вызывать не придется, поедем с комфортом!» А Прохор поднялся со своего места. «Пойдем, Решка. Романовы с Бурбон Медичи из самолета должны выходить первыми, а уж потом остальные сопровождающие лица». Еще через пару минут дворцовые открыли люк, и под чутким руководством Владимира Ивановича вышли наружу вместе с валькириями. За ними спустились Кристина Гримальди с охраной Стефанией. Еще через пять минут в салон покидать стали и мы с Прохором и Ваней, не забыв поблагодарить за прекрасный полет провожавший нас экипаж во главе с командиром корабля. — какая, царевич! — шумно втянул в себя воздух пристроившийся за мной Кузьмин. — Градус 15 тепла и солнышко. Чуете, как морем пахнет? — Чуем, — ответил ему Прохор. — Сколько здесь солнечных дней в году, Лёшка? Триста? Везет все-таки французам, проживающим на Лазурном берегу, от солнышка настроение поднимается. И с витамином В в организмах опять же все в порядке. А микроавтобусы Мерседес все продолжали пребывать, что было совсем неудивительно. Даже без учета охраны Романовых и Бурбон, только молодых людей из малого света прилетело с нами больше ста человек. Сама встречающая делегация прибыла на четырех здоровенных, сверкающих черным лаком Мерседес Майбах и еще четырех Мерседес G Wagen. выстроившись как раз перед рядом микроавтобусов, ближе к трапу самолета. Рядом с ними ютился лимузин Рено с гербами Бурбон, присланный за Стефанией. «Симпатичные уазики», — Кузьмин явно имел в виду Дживагин. «Как думаешь, царевич, можно будет такую совсем нескромную шушлайку на прокат в Монако взять на покататься?» — за меня ответил воспитатель. Тебя еще вчера чуть фотографом к нам не прикрепили, а сегодня ты уже планируешь на немецком уазике по княжеству с ветерком рассекать? Да и так, просто уточнил. В голосе колдуна слышалось плохо скрываемое сожаление: дом ты на этом квадрате не поедешь слишком уж заметная бричка, профессионал на таких не светится. И совсем не патриотичная, Ваня! назидательным тоном сказал Прохор, спускаясь вслед за мной с последней ступеньки трапа на бетонное покрытие летного поля. Квадрат для дворцовых в Монако отлично подойдет в качестве машины сопровождения, продолжил конючить Кузьмин. Раз мы не успели сюда свои машины доставить. А что? Вполне в духе высокого статуса нашего царевича, а багажник там какой здоровый, сколько шматья после посещения бутиков великими княжнами поместится. Я же, больше не обращая внимания на бурчание колдуна, пропустил их с Прохором вперед. Встал сбоку от трапа и принялся дожидаться, когда из самолета спустятся мои родичи из Стефани с Джузеппи, глядя краем глаза на встречающую делегацию, которая, к моей великой радости, без учета охраны, состояла всего из двух человек: невысокого мужчины за 40 и такой же невысокой, очень симпатичной девушки, которая как раз сейчас обнимала Кристину. Понятно, старшая сестра подружки нашего Рембранта, а мужчина, судя по всему, их отец наследник князя Монако. Мои предположения подтвердились, когда мы и отпрыски правящих родов Франции и Италии приблизились по ковровой дорожке к Гримальди. Знакомство дежурной дежурные взаимные не заняли много времени, особенно в свете того, что принц Ренье и его старшая дочь Ева прекрасно знали Стефанию и Джузеппе. Молодые люди, продолжил с улыбкой старший из присутствующих Гримальди, когда с формальностями было покончено. «Не будем вас сегодня напрягать разными торжественными встречами и мероприятиями, понимая, что вы устали с дороги. Но вот приглашение на завтрашний ужин во дворце будьте любезны принять. Договорились?» Он дождался наших дружных заверений в обязательной явке. «Приглашение доставят вам сегодня вечером. Кроме того, такие же получит семья Петров и...» Он обернулся к младшей дочери, которая начала ему что-то шептать на ухо. «И Прохюр Петрович Белюбородав!» старательно выговорил принц. Я сначала с благодарностью кивнул в его сторону, потом улыбнулся Кристине. «Молодые люди», — продолжил Ренье, — «дочь мне много рассказывала про ваши закрытые пати, проходящие в ресторанах Москвы, и мы, чтобы вы чувствовали себя как дома, решили на все время вашего отдыха предоставить ваше безраздельное пользование ресторан Лилуи XV, имеющий три мишленовские звезды. Уверен, заведение вам очень понравится». «Вот этот царский подарок со стороны Гримальди». «Насколько упростится для меня и для Дворцовых контроль за нашей молодежью?» «Спасибо, Ренье!» — опять дружно поблагодарили мы. «Кроме того, в ночном клубе Джимми с расположенным рядом с пляжем для вас забронирована отдельная большая зона, в которой вы можете отдохнуть после веселых танцев». Краем глаза я отметил, как оживился Медичи. От Ренье это не укрылось тоже. «Уверен, все достоинства Джимми с вам в подробностях опишет Джузеппе. Это всегда было его любимым местом времяпрепровождения в нашем княжестве». «Опишу, дядя Ренье. Итальянец сделал вид, что смущен. Тут оживились и мои братья с сестрами. Стефания не удержался и хихикнула, сестры Гримальди улыбались, а у меня почему-то появилось стойкое ощущение, что вся наша молодежь будет в полном восторге от этого ночного клуба. «Теперь по вашему проживанию, молодые люди». «Стефани, я так понимаю, ты, как и всегда, живешь у нас, а ты, Джузеппе, остановишься в родовых апартаментах». «Да, дядя Ренье», — кивнули принц с принцессой. «Отлично. Вам же, молодые люди», — Гримальди оглядел меня с братьями и сестрами. «Мы предоставляем королевский люкс в отель «Де Пари» Монте-Карло. Уверен, вам понравится. Кстати, ресторан «Лилуи 15» расположен на первом этаже этого отеля, что, согласитесь, очень удобно. «В семье Петров, сопровождающим лицам и вашей охране, предоставлены номера из нашей личной брони в этом же отеле. К сожалению, больше свободных номеров в этом популярном заведении нет, но уверен, молодые люди». Принц кивнул в сторону разбиравших оперативно выгруженный из самолета багаж представителей малого света. «Прекрасно отдохнут в других местах. Наши подданные и обслуживающего персонал уже получили соответствующие указания. И после наших очередных благодарностей принц продолжил». «За транспорт не переживайте, вашей охране как раз передают все необходимое». «Джузеппе», — он строго посмотрел на итальянца, — «будь так добр, все же воспользуйся на этот раз специально для тебя пригнанной машиной, а не...» определенно помахал рукой. «Каким-то там такси». «Хорошо, дядя Ренье», — вздохнул тот. «И помни, что за тобой эта машина с водителем будет закреплена круглосуточно». Не стоит молодому человеку твоего положения передвигаться по княжеству на мотоцикле, скутере или велосипеде, особенно по ночам. Я постараюсь, дядь, но ничего не обещаю. Николай с Александром опять многозначительно переглянулись, это же спустя пару секунд сделали Мария с Варварой. А я, по примеру Джузеппе, только вздохнул. Зря Гримальди упомянул про велосипеды, особенно про мотоциклы со скутерами. Хотя мои родичи эти двухколесные средства передвижения на улицах Монако увидят и сами. территории вашего отеля относится отдельный пляж. Так что вы все, — Ренье указал на малый свет, — купаться и загорать можете на нем. Все, молодые люди, больше не буду вас утомлять своим присутствием. Увидимся завтра на ужине. Хорошего отдыха!» Принц кивнул, развернулся и зашагал к одному из майбахов. С уходом наследного принца Монако пропал и всякий официоз. Его старшая дочь Ева тут же подошла к Стефании, и они начали о чем-то тихонько переговариваться, изредка поглядывая в мою сторону. Кристина отвела в сторону моих сестер, а на меня виновато посмотрели Николай с Александром. «Лешка!» — просящим тоном начал последний. «Нас Джузеппе пригласил пожить у него в апартаментах. Как думаешь, это не будет проблемой?» «Началось. Решайте с Прохором и Владимиром Ивановичем», — в очередной раз вздохнул я. «Как они скажут, так и будет». Но ты не против?» «Все для вас, любимый родичи. Вот вообще любой каприз». Братья переглянулись, кивнули сохраняя максимум достоинства, направились в сторону указанных мною лиц, а ко мне подошел Джузеппе. Алексей, может мне у отца попросить одну из наших яхт в Монако пригнать? Будем на ней вечеринки устраивать прямо в открытом море. Слушай, а не проще какую-нибудь яхту прямо здесь арендовать, что-нибудь достойное, и не только для вечеринок, но и для обычных морских прогулок? Могу узнать, заулыбался, но только я в доле. Договорились, и я перевел взгляд на приблизившихся к нам девушек. Просаются, ну наконец-то! А может, грешным делом думать начали, что вы до вечера свои женские секретики обсуждать будете?» «У нас еще будет на это время», — ответила за всех Стефания. А я в это время решил поближе рассмотреть Еву Гримальди. Как же она была очаровательна с этой своей постоянной улыбкой на лице!» И, как подсказывал мне чуйка, принцесса совсем не играла. Позитив и хорошее настроение, заражающие всех вокруг, были в ее природе. Ева, в свою очередь, разглядывала меня с совершенно безоруживающей детской непосредственностью, и в конце концов я не выдержал, фыркнул и спросил. «И как и тебе твоя светлость?» «Замуж возьмешь, твое высочество?» Серебряными колокольчиками рассмеялась старшая гримальди. «А я борщ научусь готовить», — тщательно выговорила она. Теперь смеялись уже все мы. — Не переживай, ты так, Алексей, — продолжила улыбчивая принцесса. — Я в курсе твоей непростой ситуации с невестами и на тебя не претендую. — А что то там про борщ говорила? — Ты действительно хочешь попробовать мою стряпню? Минуты через три вернулись два явно довольных брата-акробата. — Алексей, добро получено, но Михеев отправит с нами жить троих своих дворцовых. — Леша, о чем это они? — заинтересовались Мария с Варварой. Описав ситуацию, заметил, как девушки начали переглядываться между собой. «Сестренки», — настороженно протянул я, — «только не говорите, что и вы собираетесь от меня сбежать по примеру этих двух вертопрахов». Емкий и неоскорбительный аналог этого термина на французском я не припомнил и озвучил его на русском. «Как ты мог такое подумать?» — возмутились они. «А вот...» «Ну?» — Стефания, нисколько не смущенной Мария с Варварой, повернулись к француженке. Подготовительная работа с Алексеем проведена, можешь ему уже все рассказать. Господи, как в том фильме я должен воскликнуть, но это же бардак, а мне полагалось ответить. Зато ты главный. Оказалось, что бурбоны владели в Монако, в том числе роскошным, двухуровневым пентхаусом, недалеко от того отеля, где мы должны были отдыхать. И Стефания, по доброте душевной, предоставила его для проживания подружкам моих сестер Шереметьевой Юсуповой долгорукой, довескам Шледемидовых и Панцулая, пансулая за которую отдельно попросила заботливая Мария. «Спасибо, Стефания», — поблагодарил я принцессу и повернулся к старшей сестре. «Машенька, а твои подружки с Демидовой Хачатурян не передерутся между собой в первый же вечер?» «Как передерутся, так и померятся», — отмахнулась она. «И вообще, папа сказал...» Она осеклась и переглянулась с Варварой. «Понятно», — протянул я, не собираясь развивать эту скользкую тему при посторонних. и повернулся в сторону нашей молодежи, которая к этому времени окончательно разобралась со своим багажом. Но, похоже, все готовы. Не пора ли по машинам, дамы и господа? Ева кивнула, повернулась в сторону микроавтобусов и махнула рукой. Захлопали дверцы, из машин вышли водители с табличками в руках. Приглядевшись, понял, что на них написано название отелей. Очень предусмотрительно, Ева, не удержался от комплимента я. «Сотни лет опыта, Алексей!» И опять эта очаровательнейшая улыбка. А насчет борща ты все-таки подумай, могу прямо с сегодняшнего дня на кулинарный курсы записаться. Машины Стефании, забравшие с собой микроавтобус со своими гостями, уехали первыми. За ними укатили на Майбах и Джузеппе с Николаем и Александром в сопровождении Гелика с тремя прикрепленными дворцовыми. Мы с сестрами расположились в своем Майбах и невольно стали свидетелями того, как Кузьмин пробивался на водительское место одного из двух Геликов. должных сопровождать уже нас с Марией Варварой. Третьим вольготно расположились валькирии. «Я отдал ключи быстро. Кому сказал?» Невысокий Кузьмин бурым пёр на Дворцова, используя распальцовку для лучшего донесения информации. Неположенный Иван Олегович!» — пытался сопротивляться тот. «Глаз выдавлю! Дал сюда быстро! Вот молодец! Брысь на заднее сиденье. Спереди Прохор Петрович поедет!» А уже когда Майбах, плавно покачиваясь на стыках плит, выруливал с лютного поля, Мария поинтересовалась. «Лёшка, а чего ты Иван Олегович за руль сам полез?» «Нравятся ему эти гелики, Машенька, он даже хотел такой же в Монако для себя лично арендовать». «Зачем арендовать?» — фыркнула она. «Купи ему это угловатое изделие немецкого автопрома, раз оно ему так нравится, порадуй мужчину». «А когда мы домой вернёмся, что Кузьмину с геликом делать?» Дать кому-нибудь задание перегнать машину в ближайший местный порт, навесить на боковые двери гербы Романовых и погрузить на корабль, идущий в Питер. Поверь мне, капитан любой национальной принадлежности выставит вокруг машины с такими гербами круглосуточную охрану из вооруженных матросиков, которые гелик мыть будут по три раза на дню, полировать с особым усердием и чаек отгонять, чтобы не дай бог. Ну, ты понял. Как в Москву машин перегнать из Питера рассказывать, — А не проще машину здесь арендовать, а уже дома ему такую же купить? — Такой же она уже не будет, Лёшка, — назидательным тоном сообщила Мария. — Это память, приятные воспоминания о Монако, это, наконец, подарок от тебя лично. — Уговорила, — кивнул я. — И закажи у местного ювелира золотой брелок для ключей Гелика в виде стилизованной аббревиатуры Монако, — она хихикнула. — Иван Олегович в Москве ключи с таким брелоком под подушку класть будет, чтоб слаще спать. «Машенька, как ты это все красиво сходу придумала?» — улыбался я, признавая, что старшая сестра тут меня уела. «Бабушкино воспитание», — в один голос ответили мне довольные Марии с Варвара и последнее добавила. «Не стоит недооценивать внимание к мелочам, Алексей, так что стильный брелок мы берем на себя. Кстати, братик, как тебе Евусик?» «Весьма очаровательно», — продолжил я улыбаться, — «даже не мечтая о борще в ее исполнении». Она уже с кем-то помолвлена из не очень значительных европейских наследников. Скоро свадьба будет. Грусть, печаль. А я от губуру скатал, надеясь на невинные, ни к чему не обязывающие приключения на отдыхе. Кстати, пока не забыл, когда за шмотками пойдете, прикупить что-нибудь достойное для Алексии. Как я и надеялся, старшая из принцесс Монако тут же была забыта. Что именно? Заинтересовались сестры. Ваши разнообразные женские мелочи, парфюм, косметику, сумочки. Шарфики, другие модные аксессуары. Короче, не мне вас учить. С огромным нашим удовольствием, Лешенька. Мы даже самой Алексей звонить будем, когда сомнения в стиле того или иного аксессуара возникнут. Верю, что вы получите огромное удовольствие. Я даже не стал уточнять, когда мои сестры успели обменяться с Алексией телефонами. И еще, — продолжил Мария, — мы тут с девочками чат создали, чтобы все наши были постоянно в курсе новостей и общих сборов. Ссылочку сейчас тебе отправлю. Может, сразу написать в чате про ресторан, а то обедать давно пора? Вот вы у меня умнички. Я быстро прикинул все удобства подобного вида коммуникации. Пиши, конечно. И опять зелени, солнышко, как тогда в Сочи, и опять приподняты настроение от красивейших видов, открывающихся по дороге из Ниццы в Монако. Мария с Варварой, в отличие от меня, своих восторгов не скрывали и даже заявили, что хотели бы жить именно в таком месте, или похожим на него, но тут же поправились, мол, по снегу скучать все равно будут. Дальше они, глядя через окна на пейзажи, пустились в пространные рассуждения о достоинствах Ялты, Сочи, Геленджика и Анапы, не забыв и о том, что на родине и стены помогают, а в такие экзотические места, как Монако, можно просто для разнообразия приезжать на недельку-другую. Когда же мы прикатили в само княжество, то буквально торопели от плотности застройки. Казалось, что дом стоит на доме, а улицы недостаточно широкие. Теперь я понимал эмоции Джузеппе, который тогда впечатлился площадью поместья Романовых, и даже озвучил это вслух. Когда же заехали на площадь казино Монте-Карло, или, как ее еще называют, Золотую площадь, Варвара не удержалась и воскликнула. Красотища какая! А представляете, как здесь здорово вечером и ночью с включенной подсветкой. Как на фотографиях из паутины. Маша, смотри, вон и магазины все рядом, а наш отель как здоровски смотрится. Варя. Надо срочно разговаривать с Кристинкой, чтобы она нашла нам профессионального фотографа. Старшая сестра не знала, в какой из окон смотреть. Одноклассники от зависти помрут. «Девушки, успокойтесь», — улыбался я, стараясь не поддаться их восторгам. «Все успеем, а для начала спокойно заселимся в отель». «И сразу же пойдем гулять», — безапелляционно заявила Варвара. «А кто в чате написал про обед?» У ресторана отдельный вход, уже Мария указала мне на соответствующую дверь под вывеской. «Пока все заселятся, пока сюда дойдут, мы много чего успеем, Лёшенька. «Как скажете, красавицы!» — вздохнул я. Сам отель Париж не разочаровал нас и внутри. Роскошь и пафос здесь были воплощены в каждом элементе огромного холла с рецепцией и баром. Понятно, что мы все были сбалованы интерьерами Кремля, моего дома из загородного особняка Романовых. но европейские архитектуры с дизайном несколько отличались от привычного нам и смотрелись чем-то свежим и интересным. Собравшийся персонал отеля дружно нам поклонился. Управляющий толкнул короткую речугу о том, как они рады таким высоким гостям, пожелал хорошего отдыха и предложил лично проводить нас с сестрами до королевского пентхауса. На предложение мы, понятно, ответили согласием, не забыв прихватить с собой Прохора, Ивана, Владимира Ивановича и всех четырех валькирий. «Чтобы я так жил!» — именно так охарактеризовал Кузьмин вид из окон четвертого этажа, когда Мария с Варварой убежали по лестнице на пятый выбирать себе спальни. «Глянь, Петрович, даже свой маленький бассейн на балконе имеется!» «За те деньги, которые этот номер в сутки стоит, в этом бассейне еще должны плавать бесплатные русалки!» — хмыкнул воспитатель. «Прошу прощения, дамы!» — повернулся он в сторону Валькирии. «С нами тут государни перед поездкой поделился Прохор Петрович. Заговорческим тоном ответила Людмила Александровна, старшая из Валькирии. По большому секрету, конечно же, что русалки в Монако водятся в изрядных количествах, а некоторые из них, особенно искусные, даже умудряются заплывать не только на четвертый этаж, но и на пятый. Она многозначительно посмотрела на потолок, украшенный искусной лепниной, видимо, имея в виду спальни. И что характерно, русалок трудно винить, Прохор Петрович. Валькирия притворно вздохнула. Вид из номера, традиционно используемого для проживания особ королевских кровей, открывается исключительно шикарный. «Шикарный не то слово, Людмила Александровна», — покивал воспитатель. И «Я с ними был полностью согласен. Береговая линия с пальмами, огромное количество белоснежных яхт и бесконечное лазурное море, соединяющееся вдалеке с синим небом». «Пойду к ее девочек, — кликну. Валькирия направилась к лестнице. Нам еще перед обедом надо экскурсию по отелю закончить». Я же повернулся к Кузьмину, продолжавшему задумчиво любоваться видом. «Иван Олегович, как вам поездка за рулем немецкого Азика? «Добрая бричка, царевич!» — мечтательно протянул он. «С мощностью все в порядке, и повороты нормально держит». «Прохор Петрович, теперь я смотрел на воспитателя. Будьте так любезны, найдите ближайшего дилера, торгующего геликами, приобретите для Ивана Олеговича так понравившийся ему автомобиль. Естественно, в максимальной комплектации». Колдун замер, слегка приоткрыв рот, Валькирии дружно хмыкнули, а Прохор переглянулся с Владимиром Ивановичем и кивнул. «Сделаем, Алексей Александрович, еще какие-нибудь пожелания будут?» Пока все. И, услышав, как спускаются по лестнице мои сестры, добавил, обращаясь к Кузьмину. «Иван Олегович, свою благодарность можете высказать и великим княжнам. Ваше горячее желание завладеть заветными ключами от Гелика в первую очередь произвело неизгладимое впечатление именно на них». Валькирии еле сдерживали смех, воспитатель с мистер улыбались, и колдун заметно покраснел. Экскурсия по отелю, проведенная все тем же управляющим с привлечением с нашей стороны семей Петровых и Михеевых, дала неожиданные результаты. После осмотра внутреннего дворика Парижа, бара, ресторана, двух бассейнов, одного закрытого, а другого открытого, и посещения частного пляжа отеля, приоритеты Марии с Варварой, впрочем, как и всех остальных, сместились в сторону отдыха на море. а прогулку по Золотой площади осмотр местных достопримечательностей решено было отложить на потом. Буквально сразу же мне в общем чате пришло сообщение от старшей сестры. «Бизнес-ланч готов, песчаный пляж огонь, не забывайте купальные принадлежности». К сообщению прикреплялись соответствующие смайлики и пара фоток пляжа. И тут началось. Отписаться пожелали чуть ли не все девушки, считавшие своим долгом выразить восторги по поводу неожиданно нарисовавшихся перспектив. Телефоном прилипли не только Мария с Варварой и мы с Сашкой Петровым, но и дворцовые с Валькириями, которые только вздыхали и грустно переглядывались, буквально утопая в этой лавине молодежного спама. «Надо назначить ответственных за чат», — громко заявил Михеев, «иначе должностные обязанности выполнять будет некогда». Воспользовавшись некоторой передышкой, я отозвал воспитателя в сторону и доложил ему о разговоре с принцем Ринье. «Все идет по плану, Лешка», — Прохор загадочно улыбнулся. «И это все, что ты мне можешь сказать, и тебя даже не удивило приглашение на ужин твоей скромной персоны?» «Нисколько», — продолжал он улыбаться. «Прохор, что вообще происходит?» — нахмурился я. «Меня что, опять любимые родичи в темную играют?» «Могу сказать только одно, сынка», — воспитатель посерьёзнел. Все будет зависеть только от того, как договорятся противные стороны, какое решение ты примешь. Или от того решения, к которому меня подведут?» — Не тот случай. Все гораздо сложнее, поверь. Он нагнулся, поднял с песка непонятно как попавший сюда кусок гальки и резким кистевым движением пустил по волнам блинчик. — Двадцать, двадцать один. Теряю хватку. — Лёшка, дожди из завтрашнего ужина, а пока просто отдыхай. Там еще не совсем все ясно. Воспитатель неопределенно помахал рукой. — Договорились? — Постараюсь, вздохнул я. — И почему ты мне не говоришь о вашей договоренности с Джузеппой по поводу яхты? — Забыл. Поморщился я, предполагая, что Прохор мог получить эту информацию через дворцовых, прикрепленных к Николаю с Александром. Подозреваю, есть нюансы? Правильно подозреваешь. Завтра вам в той марине, — воспитатель указал на ближайшие к нам катера, — будет стоять роскошная яхта, любезно предоставленная роду Романовых родом бурбонов, но с полностью российским специфическим экипажем, способным решать задачи любой сложности как на море, так и на суше. И опять этот зуд, пробежавший по всему телу. «Прохор, я стесняюсь спросить, мы кого воевать пойдем? «Сынка», — воспитатель смотрел на меня с явным одобрением, «ты кулаки-то разожми и позу поменяй на менее напряжённую, а то взяли мы тут с собой одного, которому ты с барского плеча немецкие железяки даришь. Он ведь собака бешеная, чует все происходящее на километр вокруг и допрос не с пристрастием обязательно устроит. А я морем хочу спокойно подышать хоть пару денечков, косточки на солнышке погреть и пивка местного выпить». «Бурбоны в теме!» — расслабился я. Прохор же не удостоил меня ответом, развернулся и медленно зашагал к нашей большой компании, напивая себе под нос куплет одной известной песенки. «Какое небо голубое! Мы не сторонники разбоя! На хвостуна не нужен нож! Ему немного подпоешь и делай с ним что хошь Наш обед в таком же роскошном и пафосном, как и сам отель-ресторане, пошел не по плану и был прерван громкими звуками выхлопных труб нескольких мотоциклов, владельцы которых решили запарковаться прямо напротив входа в рестик, Причем даже запарковавшись, эти три мотоциклиста при полной экипировке и в тонированных шлемах продолжали газовать, да так, что дрожали окна заведения. «Кто это у нас там такой дерзкий?» — поморщился Андрей Долгорукий, сидевший за нашим столиком. «А ты догадайся с первого раза, Дюша!» Я поднялся и направился к выходу, краем глаз замечая, что и остальной малый свет встает из-за своих столов. К моему немалому удивлению, рядом с тремя дерзкими на красных спортбайках уже парковали такие же ярко-красные байки двое моих дворцовых, внешний вид которых вполне соответствовал их повседневному аутфиту, а еще двое дворцовых, охранявших вход в ресторан, взирали на все происходящее с огромным интересом, но никаких попыток воспрепятствовать творившемуся беспределу не предпринимали. «Леха, послушай, какая моща!» Братец Николай открыл забрало на шлеме и принялся газовать. А я обратил внимание, что гуляющий по площади народ стал останавливаться, поглядывая то в нашу сторону, то на прохаживающуюся недалеко полицейского, старательно делающую вид, что ничего не замечает. «Дукати, Леха!» — заорал Николай. «Тысяча триста кубиков!» Теперь они газовали уже втроем, а стекла ресторана жалобно звенели. Не успел я ничего понять, как пробежавшие мимо меня Мария с Варварой заскочили братьям за спины, обняли их и принялись что-то кричать. Вот раздается звук с хрустом втыкаемых передач, байки прыгают вперед, прямо в толпу разбегающейся, визжащей и орущей от восторга молодежи, и, двигаясь с пробуксовкой по крыльцу ресторана, выскакивают на оперативный простор Золотой площади. Даешь уж Богу, душу мать!» — не удержался от комментария я. «Выпорю чертовок малолетних. И этих двух байкеров хреновых!» И снова движение сбоку. Это Демидова запрыгивает Джузеппе за спину, а тот, демонстрируя свое мастерство, начинает на месте жечь резину, а потом, повторяя маневр братьев, прыгает на крыльцо и уносится в закат. Желающих прокатиться с ветерком среди молодежи резко прибавилось. И они в буквальном смысле атаковали тех дворцовых, которые тоже прибыли на мотоциклах. Вмешался Михеев, который без всяких церемоний растолкал молодых людей и просто вытащил ключи из замков зажигания, демонстративно положив их себе в карман. «Кстати, Лёшка», — ко мне подошел Прохор, — «эти мотоциклы отличная идея», — он следил глазами за ушедшими на второй круг Николаем Александром. «Не забыл ещё, как вы с Петром в детстве на Кроссовых Уралах по лесам и полям гоняли». Руки помнят, а твои и мои... О, глянь! В этот момент Джузи заложил особенно крутой вираж, умудрившись в последний момент проскочить между бетонными клумбами у входа в казино. Лихо Макаронник со своим дукусом обращается. «Смотри, Лёшка, уведет он у тебя Демидова? Ой, уведёт! Основное предназначение на жопнице, знаешь?» «Села, дала?» «Именно! Вот и катай своих баб самостоятельно, иначе за тебя это сделают другие!» Наши лихие байкеры, так и не остановленные полицией охраны казино после четырех кругов по площади под выкрики малого света прирулили на прежнее место, дождались, когда на землю соскочат раскрасневшиеся вторые пилотки, заглушили моторы и, важно, слезли с байков, сняв с себя шлемы. Желание надавать по мордасам всем троим я в себе с трудом подавил, а вот нахмуриться не применул. — Лех, ну ты чего? — опасливо приблизился ко мне Николай. Сестренки, как и мы, в доспехе гоняли, неожиданности были исключены. Я же на это только отмахнулся и принялся искать глазами Марию с Варварой, которые предусмотрительно скрылись среди толпы молодых людей. Зато не пряталась Евгения Демидова, смотревший на меня с нескрываемым вызовом. Алексей, это был Джузеппе, не желаешь подарок поближе рассмотреть и опробовать? Улыбающийся итальянец указывал на один из тех дукусов, на которых приехали дворцовые. Твою уже и отказываться нельзя, меня даже наша молодежь не поймет. Пришлось натягивать улыбку и шагать к байку. Джузеппе же в этот момент решил озвучить счастливого обладателя последнего байка. «Александр Петров, ты где?» «Вижу, принимай подарок!» Размашистый жест рукой, видимо, должен был означать всю широту души итальянца. Смущенный Петров благодарно кивнул и, по моему примеру, залез на мотоцикл, а Михеев уже протягивал нам изъятые ранее ключи. «Шурка, дрифтанем, как в детстве!» — проорал я, перекрикивая рычание породистого итальянского зверя. «А давай!» — лицо моего друга вмиг преобразилось и приобрело полузабытое хищное выражение. «Я за тобой!» «Руки у сынки действительно все помнят!» — пробормотал Белобородов, наблюдая за тем, как его воспитанник практически синхронно с Петром в дыму сожженной резины выписывает идеальные круги в управляемом заносе перед толпой ревущей молодежи. И Шурка хорош. Вот оба мотоцикла выскакивают из дыма и подлетают к крыльцу ресторана, сработав только передними тормозами, отчего зад байков подбрасывает вверх, а когда задние шины все же касаются асфальта, раздается крик «Ань Шереметьева!», а за ним другой «Кристина Гримальди!». И вот уже байки снова дымя резиной уносятся по маршруту, проложенному ранее тремя другими байками. А Шурку я, пожалуй, привлеку к планируемым мероприятиям. Лишним он точно не будет. «Царевич, а ты заметил, что твоя же до сих пор от внезапно свалившегося счастья в себя никак прийти не может?» Кузьмин, сидевший на соседнем с моим шезлонге, в одних трусах потягивал пиво. «А твоя длинная ходит мрачнее тучи?» «Ваня, Фи, поморщился я. «Анечка и Женечка их зовут». «Не суть, так заметил?» «Ага». Первый адреналит от покатушек уже схлынула, прохладненькая водичка, в которой я уже два раза искупался без доспеха, хоть уровень полезного гормона и поддержала, но откат, как и всегда, не заставил себя долго ждать. И мне просто хотелось поваляться на лежаке под лучами заходящего солнца. Да, дали вы с Рембрандтом моцаком прикурить, на площадь до сих пор горелой резины воняет. Выступили, короче, на все деньги, публика у ваших ног, а посрамленный макароник горько плачет под хилой пальмой. «Петрович сказал, что вы с Шуркой по малолетству мотокроссом увлекались?» Перерыв между моими интенсивными тренировками потом надоело. «Царевич, а ты в курсе, что мажоры наши с мажорками завтра вместо отдыха на пляж собираются гонки устраивать на трассе Монако-Ницца? Даже уже из списки составили с очередностью, и тотализатор замутили, кто первые с седла вылетит». «Пусть гоняют», — отмахнулся я. «Мне байка не жалко. Если угробят, через жузи купим еще». «Петрович, правильно сказал, лазурный берег вздрогнет. Слушай, а чего это твой воспитатель себя так странно ведет?» «В смысле?» «А, без смысла. Просто неправильно. Как будто ждет чего-то. Поделишься?» «Сам не в курсе, но что-то явно такое намечается, и мы с тобой по ходу узнаем подробности последними». «Понял. Может тебе чего-нибудь перекусить принести из бара или выпить? А то не успевшая пообедать молодежь ничего не оставит». «Ничего не хочу», — лениво протянул я. «Спасибо». «Ладно, пойду». Когда колдун ушел в сторону сидевших отдельно Прохора, Михеевых, Петровых и Дворцовых с валькириями, я уселся на шезлонге и принялся наблюдать за скопившимися на импровизированном танцполе возле пляжного бара членами малого света, двигавшимися в такт игравшей музыки. Наладные фигурки девчонок, вырядившихся в купальнике разных расцветок и фасонов, было приятно смотреть, как и на их пластичные движения, результат долгих занятий рукопашкой и танцами в лицеях и дома. Эстетическое удовольствие я позволил себе получать еще какое-то время, а потом достал телефон, перешел в раздел «Избранный» и нажал иконку видеозвонка. «Привет, Лесенька. Как твои дела?» Из-за позднего обеда ужин было решено перенести на 9 часов вечера, о чем администрация ресторана была поставлена в известность. Освободившееся время мы решили использовать по-разному. Мария с Варварой вместе со своими подружками и сестрами Гримальди под присмотром Михеевой отправились на предварительную инспекцию модных бутиков, а я позвала в номер братьев Петровых, Долгоруковых и Курсантов, с которыми мы расположились на балконе и стали под холодное пиво наслаждаться вечерними видами Монако. Обсудив действительно великолепные пейзажи, перешли к завтрашним планам молодежи, касающимся гонок на байках. Выяснилось, что многие молодые люди уже заказали через безотказного Джузеппе соответствующие аппараты, и качественную итальянскую экипировку. «Алексей!» — гудел Багартион. «Поможешь потом контейнеры с байками в Москву переправить?» «Без вопросов, Сандро. Что от меня надо?» «Отправить эти контейнеры как бы от своего имени, с гербами Романовых». «Сделаем!» — кивнул я и хмыкнул. «А родичи вас не заругают за такие совсем не статусные средства передвижения, на которых молодым людям вашего положения кататься по Москве не положено?» — В связи с этим у нас к тебе будет еще одна просьба, — он замялся. — Не мог бы ты эти контейнеры в Москве получить и до лета где-нибудь спрятать? — Я пафнуть его эти контейнеры на ответственное хранение передам, никто не найдет, даже мои родичи. — Спасибо. И с нами вместе летом пару раз еще покататься надо, Алексей. А коли с Сашей тебя поддержат, родичи сразу успокоятся, раз великие князья байки любят. Договорились. Курсанты успокоились, байкерская тема была закрыта. и мы плавно перешли к обсуждению условий проживания молодых людей. В половине девятого в номер буквально ворвались нагруженные пакетами с обновками девушки и взахлеб принялись делиться своими восторгами по поводу местного шопинга, одновременно демонстрируя нам какие-то сумочки, ремешки и браслетики. Как я понял, приобретенные маечки, топики, пляжные юбочки и многое другое мы вскоре увидим уже на наших красавицах. «С Алексией созвонились», — докладывал мне Варвара. Пару вещичек ей подобрали, потом еще купим. Кристина вызвала к нам в бутик ювелира. Тут обещал брелок для Ивана Олеговича изготовить в течение пары дней. Какие вы у меня молодцы! Я чуть нагнулся и поцеловал ее в лобик. И ты больше на нас не дуешься за покатушки на мотоциклах? Если только чуть-чуть. А теперь, Варенька, зови Машу. Нам Елизавете звонить надо. Ночной клуб Джеймис уже на входе производил впечатление очень дорогого и пафосного заведения. Красная дорожка на входе, большое количество хмурой охраны, элитные спортивные автомобили мировых брендов на парковке, яхта у соседних причалов и, самое главное, публика. Складывалось такое ощущение, что я попал на какой-то официальный прием. Дамы в вечерних платьях, увешанные сверкающими украшениями, как новогодние елки. Мужчины в смокингах с полным джентльменским набором из часов и запонок. Объяснялся, Весь этот аутфит просто, кто-то приехал или пришел в ночной клуб из казино с его дресс-кодом, или только туда собирался. И тут мы такие прикинутые, крайне просто и демократично. А Джузи с Колей и Сашей так и вообще щеголяли в кожаной мотоэкипировке, которую они почему-то решили сегодня не снимать. Несмотря на все эти нюансы, охрана клуба при нашем появлении замерла, и мы под заинтересованными взглядами нарядной публики прошли внутрь. «Леха, да тут поле непаханное!» Николай чуть ли не брызгал слюной, глядя на сидящих за стойкой бара роскошных девиц в тех же самых вечерних нарядах. «А вон то и в каком-то журнале видел, это точно она?» «Значит, она стоит дороже, Коля», — ухмыльнулся я. «Ты смотри, как бы и вам троим с Сашей и Джузи в этот журнал не попасть на главный разворот вместе с этой нимфой. Представляешь, как стоимость ее услуг возрастет после подобной публикации?» После таких публикаций она уже никому никаких услуг не окажет. Леха, Италия ведь недалече, а дедушка Джузи известен своим крутым нравом. Про нашего царственного дедулю можно с уверенностью сказать то же самое. У Романовых подобный опыт распространяется только на Россию. Они в Европах всегда старались не развратничать. А вот местные, шалуны, имеют в Европах огромную практику решения подобных проблем. Ежели что, через Джузи вопросы порешаем. Убедил, — отсмеялся я, — но могу только пожелать удачи. Сам клуб мне понравился, особенно тем, что в нем присутствовала только одна капитальная стена, которая полагался отражать звуковые волны в сторону моря для обеспечения спокойного и глубокого сна жителей и гостей Монако. Музыка не напрягала тоже, причем диджей грамотно сочетал национальные хиты разных королевств. То на танцполе вокруг Джузи плясали итальянцы, то скакали немцы и англичане, а когда звучали песни на французском — Танцпол буквально трещал, а мы все имели честь лицезреть зажигательные движения принцесс Стефании, Евы и Кристины. Настоящим же цветником танцпол становился, понятно, только под русские хиты и только под них. Были и медленные танцы, куда ж без них, с кем я только не потанцевал. Даже Женя у меня простила и взяла слово, что мы с ней на байке покатаемся отдельно. Настроение портило только одно — характерный запашок травки, доносящийся со стороны веранды, выходящей на берег моря. Я даже решил убедиться, что мне не мерещится, и обратился через столик к Багартиону, отдыхавшему после танцев в компании Хачатурян. «Сандро, чуешь?» — и громко вдохнул воздух. За него ответила Тамара. «Кто-то накуривается», — она улыбалась. «И если обоняние меня не подводит, продукт они употребляют очень качественный». Багартион возбудился. «И откуда у нас такие глубокие познания?» «Сандро, я тебя умоляю», — фыркнула та. «Променяйте двое, быстро забыли, а я решил на тему наркоты завтра поговорить с Кристиной. Наши великовозрастные детишки и так на отдыхе, как с цепи сорвались. Не дай бог, еще чего-нибудь захочется попробовать?» История с наркотой на этом не закончилась. Зайдя в туалет, я обнаружил там два совершенно угашенных организма в смокингах, по очереди тянущие из трубочки белый порошок, насыпанный прямо на мраморную плиту умывальника. Мое появление было замечено далеко не сразу, а когда все же взгляды двух пар глаз сумели на мне сфокусироваться, лица вполне взрослых мужчин озарились глупыми улыбками. «Молодой человек, добрый вечер!» «Понятно, гости из Туманного Альбиона отдыхают. Не желаете ли употребить волшебного порошка?» Один из них, продолжая глупо улыбаться, протянул мне трубочку. «Угощайтесь!» А у меня перед глазами всплыл образ спортзала одной московской школы с маленькими заложниками внутри. Обвешенными гранатами. Он сменился видом горящей героиной лаборатории Никпаев. «Спасибо, господа, — с трудом выговорил я, изо всех сил стараясь контролировать свое состояние. Но я, пожалуй, в этот раз откажусь». «Ну, он им и вломил», — хмыкнул Белобородов, «да так, что практически полностью развратил их телами мужской туалет». «Не тяни кота, Петрович», — подгонял друга Кузьмин, — «рассказывай быстрее». Грохот, понятно, стена кое-где в дырх и трещинах, вода фонтаном бьет. Алёшка открыл дверь туалета, выкинул сначала одного, потом другого и под взглядами притихшей публики схватил их за шкварники и потащил на выход из клуба: Ну аж человек, а охрана что? Охрана там только снаружи и больше для понта, сам же понимаешь, уровень клиентуры. Понимаю. Ну и та, что он их такой, публика перед ним расступает, Салёшка ещё извиняется за то, что эти два англичанина в полной бессознанке конечностями своими нижними за цепляются и кровавые следы на полу оставляют. Короче, донёс он их до выхода и выкинул, как котят бездомных, вернулся в клуб и потребовал чуть ли не обделавшегося бармена шампанского для всех, после чего спокойно уселся на своё место и настрочил в чат то сообщение, которое ты увидел. «Узнаю о наркоте покалечу?» «Ага, согласись, наглядненько получилось». Наша молодежь должна была проникнуться подобным пламенным месседжем. Более чем. Что Николаич сказал по поводу очередного фееричного выступления сынишки? Спросонья послал меня по матери и добавил, чтобы я больше его ночью по таким незначительным поводам не беспокоил. «Чудная семейка. Батя сына воспитывают, а сын батю». Утро 5 января в Монако выдалось прям-таки замечательным, и мы с сестрами и валькириями целый час просидели на нашем балконе с чашечками кофе и круассанами, нежесть в лучах ласкового восходящего солнышка. Про ночной инцидент никто не вспомнил. Наверное, все уже привыкли к моему отвратительному поведению и одиозным поступкам. «На пляж?» — потянулась Мария. «На пляж», — дружно согласились мы, а я добавил. «У вас свари на вечер все готово?» «У нас-то готово, а вот насчет Коли и Саши я совсем не уверена». Позже, наберу, вздохнул я, они еще явно спят. Кто бы сомневался, сестры хихикнули. И действительно, Джузи и Коля с Сашей, чутку уловившие кардинальные изменения в настроении посетителей ночного клуба после публичного избиения двоих англичан, быстренько зацепили первых попавшихся русалок и скрылись с ними в неизвестном направлении. Но, учитывая планы молодежи на байке, долго поспать у всех троих вряд ли получилось. Не успели мы добраться до пляжа, как меня догнал Прохор. Лёшка, там на рецепцию представители твоих вчерашних крестничков пожаловали, хотят принести предварительные извинения. Маш с Варей старательно смотрели в другую сторону, но дальше к лежакам двигаться так и не подумали. Валькирии, естественно, тоже задумчиво оглядывали окрестности, а от охраняемых персон не отходили ни на шаг. — В шеях, Прохор Петрович, — улыбался я. — Хотя... «Как ты думаешь, если передать крестничкам, что великий принц Алексей с ними еще не закончил, не будет ли это явным перебором?» «Думаю, в самый раз», — хмыкнул он, а за ним и Маша с Варей Валькирией. «Подобное поведение вполне в духе великого принца Алексея. Дамы, тотализатор устроим, когда этих двух из Монако ветром сдует до обеда, после обеда, в полдник или во время ужина?» «Ты законченный циник, Прохор», — только отмахнулся я. «И меня таким же воспитал?» следующий час мы посвятили принятию водных процедур и солнечных ванн, потом появилась колода карт и развернулась целая битва в переводного дурака. А ближе к обеду все наше внимание сосредоточилось на огромной белоснежной яхте под названием «Звезда», которая после филигранных маневров экипажа бросила якорь именно в той марине, на которую мне вчера указывал воспитатель. Обратил я внимание на реакцию Стефании, которая яхту явно узнала, но вслух так ничего и не прокомментировала. «Петрович, что за херня происходит?» – бурчал Кузьмин, когда мы втроем возвращались после краткого посещения звезды. «За капитаны этой роскошной посудин у нас цельный контр-адмирал российского флота, помощник ходника празы, а матросики и обслуживающий персонал чуются мне профессиональными душегубиями в офицерских чинах, только с морским уклоном. Мы что, Монако планируем присоединять к Российской империи? Или создаем плацдарм для захвата Лазурного берега?» Наши курорты не справляются с наплывом отдыхающим? Так проще Болгарию под это дело приспособить. — Избаловался ты в самоволке, Ванюша, — протянул воспитатель. — Отвык приказ выполнять и не лезть туда, куда не положено. Короче, все узнаешь, когда будет надо. Глянь вон на Лешку. У него вопросов гораздо больше, чем у тебя. Он терпит и ждет. — Вот и ты терпи. Может, на очередной орденок и натерпишь. — Да у меня этих орденов, — вздохнул колдун. Хочется к работе творчески подходить, с выдумкой, фантазией, с полной самодачей. А как это можно делать, если тебя за попку дурачка держат и в детали операции не посвящают?» «Хватит!» — не выдержал Прохор. «Ты и так сюда случайно попал. Не заставляй меня жалеть о принятом решении». все, все молчу. Ничего же и сказать нельзя. Так, конечно, высоко взлетел, друзей забывать начал». «Ваня, не доводи до греха. Молчу». И когда ты уже выполнишь приказ царевич, по моей машине, учти, я на гелике по вашим мутным служебным делишкам ездить не собираюсь. Убью собаку бешеную!» Воспитатель натуральным образом затрясло, а вокруг него заплясали огненные смерчи. Колдун, недолго думая, сорвался с места и рванул в сторону ближайшего проулка, а я встал перед дернувшимся было следом воспитателем. «Прохор, хочешь, я его и там достану?» Он с минуты молчал, тяжело дыша, пока смерч не пропали, наконец ответил. Отработает. Я ему такую жизнь устрою, сам на коленях приползет пощады просить. А теперь слушай меня внимательно, сынка, и запоминай. Сегодня за ужином князь Альберт сделает тебе предложение, подкупающее своей новизной. Мы с тобой потом позвоним твоему отцу, он объяснит некоторые аспекты предлагаемой сделки, понял? Ничего не понял, но сделаю, как ты сказал. Ужин в княжеском дворце Монако начинался чинно и благородно. Мы были представлены главе рода Гримальди, князю Альберу, улыбчивому старику годков 70, -х. А уж он подвел к нам супругу принца Ренье, принцессу Софию, и их младших детей, принцев Альбера и Ренье. Причем все общение происходило не на французском, а на английском языке. И терзали меня смутные сомнения, что делалось это специально для Прохора, который в совершенстве владел именно этим иностранным. Первые два часа за столом велись ничего не значащие разговоры, касающиеся нашей жизни и учебы на родине, и общих впечатлений от отдыха в Монако. Темы наших вчерашних покатушек на байках и инцидентам в ночном клубе князь предпочел не касаться, и я вскоре понял, почему. «Александр», — Альбер внезапно обратился к Сашке Петрову, «ты думал о том, чтобы взять мою внучку Кристину в супруги?» Мой друг покраснел и буквально вылупился на князя ничего не понимающими глазами. Напряглись его отец с матерью. Тогда или нет?» достаточно жестким тоном продолжил Альбер. «Да, ваша светлость», кивнул Петров. «А ты?» — князь уже смотрел на внучку. «Думала на эту тему?» «Да, дедушка. Кристина тоже не понимала, что происходит. И я выйду замуж за Александра, если ты не будешь против». «С первым вопросом разобрались. Альбер отпил вина. Переходим к следующему». Сразу хочу отметить для всех присутствующих то, что я сейчас озвучу, предварительно согласованно с Романовыми, Бурбон и Медичи. Если вкратце, Монако – это очень привлекательная офшорная зона с низким уровнем налоговой нагрузки, но зарегистрировать здесь организацию очень сложно в силу разных политических моментов и пересекающихся экономических интересов правящих и просто влиятельных родов всей Европы, и не только Европы. Князь откашился. Так вот, дамы и господа, род Гримальдис, с благословения рода Бурбон всегда хотел видеть среди фирм или филиалов, зарегистрированных в Монако, не только банки, страховые общества и прочие финансовые структуры, но и крупные организации, занимающиеся энергетическими ресурсами. Надеюсь, мне не надо говорить, что лидером на энергетическом рынке у нас является Российская империя, которой в силу разных обстоятельств присосались немцы, англичане и поляки. Прошу. И опять глоток вина. Переговоры с Романовыми о переводе представительств соответствующих фирм в Монако и создании под них отдельного банка ведутся не один десяток лет. Но Николай Романов в своих отказах всегда ссылается на одно и то же обстоятельство. И Альберт тщательно выговорил на русском. «Щило на мыло». И мы все дружно обозначили понимающие улыбки. Сейчас же обстоятельства изменились, а изменились они после недавнего визита Людовика в Москву. «Алексей», — пристально посмотрел на меня князь, Твой дед согласен на перевод ряда фирм в Монако, но при соблюдении ряда условий, которые я сейчас озвучу. Во-первых, моя младшая внучка Кристина выходит замуж за твоего лучшего друга Александра. Лучшего друга Альбер выделил интонацией. Петровы изо всех сил сдерживали эмоции. Это же касался Кристины, которой ободряюще кивнули сестра и Стефания. Во-вторых, моя старшая внучка Ева выходит замуж за одного из присутствующих здесь великих принцев или за Николая, или за Александра. Оба выше озвученных великих принца резко спали с лица, как и их предполагаемая невеста. «Третье, и самое главное», — невозмутимо продолжил князь, — «на это все требуется твое согласие, Алексей». На меня с надеждой смотрели несколько пар глаз, чья судьба была всего в двух моих словах, да или нет. «Мне надо подумать, ваша светлость», — вздохнул я, выполняя приказ Прохора. «Конечно, Алексей», — также невозмутимо ответил Альберт. А теперь, дамы и господа, я убедительно прошу вас на время забыть о том, что вы сегодня здесь услышали. В противном случае все посвященные в сделку роды потеряют очень и очень много финансовых активов. Прохор, а что за потери финансовых активов будут, если информация утечет, решил я уточнить у воспитателя, когда мы с ним поднимались на борт звезды. Какая-то там игра на бирже, поморщился он. Я в этом ничего не понимаю, разбираться не собираюсь, но последствия себе вполне представляю. Как думаешь, что случится, если кое-кто потеряет очень много денег? Война? Ну, до подобных крайних мер, скорее всего, не дойдет. Просто вой поднимется до небес, а уж о провокациях и вовсе промолчу. Как думаешь, зачем здесь эти дяденьки? Воспитатель указал на несущих вахту матросов. Дворцов подстраховывают. — И это тоже. Ладно, разговаривай с отцом, потом видно, будет удастся нам в общем веселье с французами поучаствовать, когда немцы с англичанами злобы исходить начнут или нет. С Кремлем меня соединили по какой-то секретной связи, а взявший трубку родитель сходу начался вопроса. — Лешка, ты поверил Гремальди? Как там чуйка твоя себе вела? — Вроде нормально все. И зачем вы это представление опять устроили? Не могли в Москве все рассказать? По условиям торговались, Лёшка, до последнего момента не знали, выгорит ли, а это ваша поездка организовалась неожиданно, вот и молчали. Ясно. Теперь же слушай меня внимательно, сынок. Согласиться на эту сделку ты имеешь право только в одном случае, если сможешь обеспечить её безусловное выполнение со стороны Гримальди на протяжении очень долгого периода времени, иначе смысл теряется. Понимаешь, о чём идёт речь? Ты имеешь в виду дистанционное воздействие? Его тоже. «Ты готов убить любого члена рода Гримальди для выполнения ими взятых на себя обязательств, учитывая, что женами твоего лучшего друга и брата будут девушки из этого рода?» «Вы, Гагарина, их прилюдно грохнули, а у тебя супруга из этого рода. Так почему думаешь, что я не смогу?» «Ты, сынок, божий дар с яичницей, ты не путай. Гагарины покушались на Романова, а Гримальди просто на деньги нас могут попытаться кинуть. Учти, Лёшка, если ты все-таки примешь для себя решение о сделке...» Последствия ее невыполнения должны будешь озвучить Гремальди прямо. В этом смысле нам очень на руку твое ночное приключение в клубе, отец хохотнул. Теперь уж точно никто сомневаться не будет, что ты говоришь серьезно. Короче, сынок, подумай хорошенько, не торопись, время терпит. А завтра обязательно на рождественскую службу сходи и компанию всю вашу к благому делу привлеки. И на пожертвование не скупитесь, а то Святослав обидится. Звони в любое время, я буду постоянно на связи. Маше свари привет.